Глава тридцать пятая. Звонок телефона разбудил нас обоих. Я нащупала мобильник на ночном столике, не в силах открыть глаза. Веки были словно склеены. «Алло!» — прохрипела я в трубку. «А Джорджина? голос показался знакомым, но мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, кто это. «Денис?» «С чего это мамина секретарша звонит мне?» «Да еще в такую рань!» Я взглянула на экран телефона сквозь ресницы 827. Быстро прикинув в уме, что в Солтфорде сейчас пять утра, я все же села на кровати. Протирая глаза, Джашар проделал то же самое: Да, это Денис, Джажейна, твоей маме не здоровится, сказала весьма корректная секретарша довольно резко, почти укоризненно. И важно, чтобы ты вернулась домой, я уже купила тебе новый билет и отправила его по электронной почте. До запланированного возвращения оставалось еще две недели. До меня начало доходить, что с лис действительно что-то стряслось. Я свесила ноги с кровати, окончательно проснувшись. «Тебе нужно быть в аэропорту через 6 часов. Успеешь?» «Конечно», — ответила я. «Но что случилось? Что-то серьезное, да?» Меня охватил страх. Раздражение, которое обычно вызывало лис, словно спряталось в потайном шкафу. Я чувствовала лишь панику ползла по моему горлу большим мерзким пауком с цепкими лапами. Джашер со всклокоченными волосами встал и застыл по другую сторону кровати. Он смотрел на меня, широко раскрыв глаза и раскинув руки, будто не понимая, что происходит и что ему делать. «Врачи пока не смогли поставить точный диагноз, им нужно взять еще несколько анализов. Я не хочу, чтобы ты зря волновалась. Встретимся в аэропорту, я сразу отвезу тебя в больницу», — сообщила Денис. При слове больницы я замерла и уставилась на джашера, но затем специально закрыла глаза. В больницу, повторила я. А, Джорджи, с ней все в порядке. Сосредоточься на том, чтобы доехать до дома. Я все объясню. Ну, во всяком случае, насколько смогу. До встречи. Денис повесила трубку. Она всегда заканчивала разговор, когда считала нужным. Это был ее способ держать себя в руках. Точно как и у моей матери. Джорджи. Раздался голос Джашера, и я открыла глаза. «Так, никакой паники. Лиз больна, мне нужно домой. Отвезешь меня на вокзал, когда я соберусь?» «Конечно». Он обошел кровать и, приблизившись, обнял. Меня окутало его теплом и силой, запахами деревьев и сна. На краткий миг его объятия успокоили меня. «Тебе сказали, что с ней? Она в опасности?» «Не думаю». Ответила я надломленным голосом. Во мне медленно росло едкое чувство вины, будто кислота разливалась по венам и в сердце. Просмотрев почту, я нашла новый билет, присланный Денис. Я говорила с маминой секретаршей. Она немного рассказала. Не надо собираться. Вылет из Дублина в 2.45. Джорджа, я отвезу тебя в Дублин. Я не позволю тебе ехать поездом. С этими словами Джашер заглянул под кровать. Ну, у тебя же работа. Что это ты делаешь?» Он достал мой чемодан и раскрыл его на кровати. «Я сам себе, начальник, работаю, когда хочу. Да собирайся, а я сделаю нам завтрак в дорогу». Взглянув в его лицо, я увидела там, как в зеркале, отражение своих собственных чувств. Мы не были готовы вот так внезапно проститься друг с другом. Между нами повисла тяжелая тишина, молчание обо всем том, что произошло этим летом, и в особенности накануне. «Ты всегда можешь рассчитывать на меня, Джорджа». Наконец произнес Джашер. «Будь я хоть в паломничестве по храмам Горного Тибета или где-нибудь на Крошечном острове в Южном океане, я брошу все и приеду к тебе, если ты попросишь». Я бы никогда не стала просить его о чем то подобном, но слова Джашера так растрогали меня, что даже нижняя губа задрожала. «Значит, заведешь мобильный телефон?» — пошутила я, хотя сама вот-вот готова была разрыдаться. «Да хоть спутниковый, если понадобится». Парировал он с лукавой улыбкой. Увидев, что в глазах у меня остаются слезы, Джашар ободряюще улыбнулся и прижал ладонь к моим щекам. Все будет хорошо, вот увидишь. Что бы там ни было, ты сможешь вылечить свою маму. Если уж тебе удалось избавить меня от призраков, значит справишься с любым недугом. Он смахнул мою непрошенную слезу. Думаешь лишь, когда добраться до дома хорошо? «Фейт, я все объясню. Я кивнула. Тогда Джашар поцеловал меня. Я оставил одну собираться».